Глава 36. Новая жизнь. Счастье. Квартиру выбрали двухкомнатную, на горке, с видом на море и на весь портовый город Корсаков. Конечно, как и везде, на Сахалине вода включалась по расписанию два раза в день, а с горки было легко спускаться, но тяжело и далеко подниматься на крутой склон. Однако Оксана с Денисом были неимоверно счастливы, что приобрели, наконец, долгожданное жилье. «Свое собственное». Первое в жизни, жилье настоящее и постоянное. Больше Оксане не нужно колесить по свету, теперь ей точно будет где жить, что бы ни случилось. На радостях она сходила и выбросила на помойку свой знаменитый чемоданчик, больше он ей не пригодится. Теперь квартиру нужно было обставить. Оксана ушла целиком в хозяйственные хлопоты, приобрела с помощью друзей и той же мадам новую чешскую стенку, диван и два кресла. Муж приволок с рейса японскую камеру и начал постоянно снимать Оксану. Ей это не нравилось. С тех пор, как он купил камеру, его юмор начал казаться ей похожим на сарказм. Он постоянно снимал ее тогда, когда она этого не ждала. То, когда она только встанет с постели, то, когда растрепанная, то одета не так, как нужно. «Ты уже наснимал на целый сериал», — сказала она. «Неужели я такая красивая?» «Очень». «Ты очень красивая. Ты красивее всех на свете», — ответил он и снова взял в руки камеру. Она как раз жевала яблоко. «Ну, Денис, я здесь совсем некрасивая. Снимай так, чтобы свет падал из окна. Прошу тебя». «Плохо просишь», — ответил он. «Солнышко, как нужно просить папочку, чтобы он делал красивые кадры?» Она отошла к окну и счастливо улыбнулась. «Наконец-то в их семье живет настоящее счастье». Она включила привезённый им из рейса японский телевизор. «Денис, а скажи, все таки так-так классно быть женой штурмана дальнего плавания», сказала она, нежно прижавшись к нему всем телом. «Не знаю», — сказал он с улыбкой. «У меня нет мужа штурмана дальнего плавания. Да что там штурмана? У меня нет даже мужа капитана дальнего плавания». «А у меня скоро будет. Настоящий капитан настоящего дальнего плавания». Счастливо засмеялась Оксана. «А давай снимем для потомков женщину, которая хочет мужа, капитана дальнего плавания. Давай, Оксаночка, встань сюда, в кружок света. Солнышко, сделай какую-нибудь фигурочку», — попросил Денис. «Ну не снимай», — попросила Оксана. «Ну подожди, я ракурс найду». Она попыталась скрыться от камеры и подошла, чтобы поправить одеяло на диване. Денис тут же снова навел на нее камеру. «О, нашел чудесный ракурс! Вот так, еще чуть-чуть пониже наклонись!» В гости забежал Витька Быков. Денис навел камеру и на него. «Витька, подвигайся, сделай фигуру какую-нибудь, а то рожа у тебя какая-то нерезкая!» Витька покрутил бедрами, кривляясь и изображая танец живота. «А вот и наша учёная-обезьяна натурали, Виктор Сапиенс», — сказал муж. Они расхохотались, повалились на пол все втроем, трясясь от хохота и катаясь по недавно купленному пушистому ковру. Казалось, конца не будет обретенному счастью, радости и веселью. К удивлению всех друзей и прогнозам, что Витька Быков никогда не женится, а всю жизнь будет крутить любовь с двумя или даже тремя разными женщинами, он через два месяца пригласил друзей в гости. «Пора познакомить вас с моей женщиной», — напыщенно произнес он. Денис набрал в магазине продуктов, взял парочку бутылок коньяка. Они ожидали увидеть ту самую женщину, что была на свадьбе, Веру. Но неожиданно дверь им открыла полная брюнетка. Витька вышел на порог. «Заходите, ребята, заходите». Квартира, как и у всех моряков, была хорошо обставлена, а в коляске лежал маленький мальчуган, копия Витьки. Малышу было месяца два, не больше. Денис и Оксана открыли от изумления рты. «Вот так, ребята». «Это моя жена», — сказал Витька. Денис отозвал его в кухню. «Ну ты хитрец. Раньше все удивлялись, как ты умудряешься крутить сразу с тремя, а ты еще хлеще, женился тайком от народа, да еще и ребенка состряпал». «Ну, так получилось», — оправдывался Витька. «Она и раньше мне говорила, что забеременела, но я не верил. Ну а уж, когда пацан родился, козе стало понятно. и я, гены пальцем не раздавишь». Пришлось в ЗАГС сбегать по-быстрому. Ну, а друзьям почему не рассказал? Ну, сами понимаете, не хотел огласки. Вы же только одно можете твердить. Витька бабник, Витькой управляют гормоны, а мне надо, чтобы пацан мной гордился. Ну, извини, больше не будем, — виновато сказал Денис. Может, и правда мы виноваты? Бринетка зашла в кухню и обняла Витьку. — Во! — — Счастливо сказал он. — У меня теперь настоящая жена моряка, а не какая-то там морячка. — А в чем отличие? — удивилась Оксана. — Ну ты, Оксанка, темная, сказал Витька Быков и начал пространно объяснять. Женщины, ждущие из моря, подразделяются на два вида — жёны моряков и морячки. Морячки обычно слабые напередок и ждут из моря не мужа, а кошелек жена же моряка женщина надежный тыл понимающая и принимающая мужа верно ждущая из рейсов вторая половинка чувствующая страдание когда муж уходит в рейс потому что у нее отнимают лучшую ее часть но «Ну, у нас с тобой жена моряков гордо сказал денис предлагаю это хорошенько отметить